749. Декабрь, 24. -е. Вторая смерть наступает, когда человек сбрасывает астральную скорлупу и впадает снова в бессознательное состояние, чтобы снова родиться, но уже на плане ментальном. План ментальный — план мысли. Тело желания вожделения сброшено. Дух очищен от явлений низшего порядка. Мысль активна. Энергию тут же творят соответствующие мысли формы. И все, что накоплено лучшего и чистого личностью при жизни на Земле, продолжает жить, облекаясь формой и видоизменяясь и продвигаясь по заложенному в мыслях импульсу. Поэтому люди и погружаются так охотно в это состояние, что оно яро созвучно тому, что они хотят или хотели когда-то, и что неосуществленное, быть может, на Земле осуществляется в мире творимом мыслью, в мире осуществляющихся в ярких, видимых формах мыслей. Потом следует смерть третья, смерть ментального тела, чтобы родиться в теле огненном. Но об этом позднее.